Ослабление семьи. Семья – это основная ячейка общества, центр, в котором формируется эмоциональная жизнь и мораль человека. Она имеет фундаментальное значение для человеческой цивилизации, поскольку является средством развития людей, которые должны быть полезными для общества, но иногда они, к сожалению, сбиваются с пути. Семья и очаг – Первая структурная модель мира, с которой встречается ребенок, чье психологическое, моральное и духовное развитие зависит от этой формирующей среды. Этический и духовный упадок современного человека объясняется несостоятельностью родителей, которые обычно недостаточно развиты и, значит, не завершены. Такие родители не могут передать своим детям необходимые духовные ценности, которых сами лишены. В этом и состоит истинная причина духовной нищеты нашего мира. В подавляющем большинстве мы – дети плохих родителей, в техническом смысле этого слова. Родители не имеют четкой, недвусмысленной морали и достаточных знаний для адекватного воспитания детей. И все потому, что они не сумели воспитать себя, то есть обрести высшие знания. Стать хозяевами личности, чтобы достичь высшего уровня развития в духовном, этическом и моральном смысле и не позволять животным страстям владеть собой. Очевидно, что поведение людей больше инстинктивное, нежели разумное. Только этим и можно объяснить войны и другие социальные проблемы. Человеческий интеллект не подчиняется ни духу, ни высшему разуму, и находится на службе страстей, поэтому идея улучшения мира путем развития интеллекта без одновременного развития высшего сознания является абсурдной, так как неизбежно ведет к усложнению преступлений, поскольку нарушители становятся все более умными и хитрыми. Самое худшее, что могло бы случиться с человеком, если бы он достиг уровня интеллекта гения, не обладая при этом духовным сознанием, которое служит компасом и штурвалом способностей человека. Таким людям не потребуется много времени для разрушения всей планеты. Чем более будет развит интеллект при отсутствии сознания, тем больше будет эксплуатации, изощренных нарушений морали, гордыни и нарциссизма. Более жестокими и разрушительными будут войны. Станет труднее поддерживать закон и порядок, более аморальной будет наука, появится больше интеллектуальных уловок для обмана себя и ближних, установится больший контроль над умами потребителей, промывание мозгов станет более эффективным. Таким образом, будет меньше индивидуальной свободы и меньше возможностей для духовного возрождения. Духовное возрождение не упадет с неба, как солнечный свет или дождь. Оно требует упорной и постоянной духовной работы. Но сначала человек должен осознать свою незначительность, а это трудно сделать людям опьяненным ощущением собственной важности. Скорее всего, у современных людей средний коэффициент интеллекта намного выше, чем у прежних поколений, из-за головокружительного развития науки но это не помогает им стать хорошими родителями. Если мы действительно поймем, что такое духовность, то увидим, что современная наука не ведет к духовному прогрессу и развитию высшего сознания. Количество знаний ученого не помогает ему достичь лучшего самоконтроля или высшей морали. Он не становится хозяином страстей и не может поставить интеллект на службу своему духу. Другими словами, его внутреннее содержание не отличается от содержания обычного человека. Многие считают, что наука спасет человечество. Я же думаю, что она скорее вызовет в человеке духовную атрофию или приведет его на грань разрушения. Наука сама по себе вне морали, она не гарантирует правильного использования технологии, которую развивает. Некоторые религии запрещают развод, пытаясь поддержать целостность семьи и помочь обществу. К сожалению, силой закона невозможно изменить жестокую реальность. Союз незавершенного мужчины и незавершенной женщины означает удвоение их слабостей. Они объединяются на основе своих недостатков, а не потому, что любят друг друга и ощущают полноту жизни. Поэтому такой семье очень трудно стать ядром для правильного развития своих детей. За редким исключением, дети обречены на заурядную посредственность. В этой среде им почти невозможно развить высшие человеческие способности. Маловероятно, что ребенок духовно неразвитых родителей выйдет за пределы их психической и культурной схемы. И хотя биологически он может быть нормален, но ограничен с точки зрения уровня сознания и потому несостоятелен, как высшее человеческое существо. Всегда есть исключение из правил, и бывало, что в семьях с ограниченным сознанием рождались великие люди. Сама по себе культура не создает человеческого содержания, а часто уменьшает его, производя культурных варваров, людей интеллектуальных, но не способных к суждению бесчувственных, циничных, нечестных или злонамеренных. В то же время есть люди не такие культурные и образованные, но являющиеся истинными гигантами души и духа. Например, у апостолов не было ни образования, ни хороших манер, но у них было величие души. У некоторых людей, презираемых обществом, могут быть великие души, а другие обладая большой социальной значимостью, почти лишены духовного содержания. Реальность нашего мира демонстрирует, что обычная семья не способна воспитывать детей в духе трансцендентальных духовных ценностей, и поэтому она должна подвергнуться настоящему реинжинирингу, чтобы правильно развить свою созидающую воспитательную силу. Но пока люди не умеют ни контролировать своих детей, не передавать им высшие ценности, что чрезвычайно печально, потому что дети в невинном возрасте представляют собой благодатную почву для дурного влияния и негативного воздействия. Речь идет не о том, чтобы родители жестко контролировали детей и заставляли их перенимать свои привычки, а о том, чтобы родители обладали истинным моральным авторитетом, были достойны подражания, не вызывали презрения и неуважения, как это часто происходит. Бывает, что родители слепо восхищаются своими детьми и превращаются в их психологических лакеев. А те, зная, что их идеализируют, чувствуют себя так, словно обладают истинной и свободой выбора, легко скатываясь к моральной распущенности и неспособности развить свой характер и волю. Дети наследуют как добродетели своих родителей, так и их недостатки. Это приводит к тому, что родители оказываются неспособными правильно руководить детьми. Если сын наследует недостатки отца, с которыми тот сам не смог справиться, отцу будет трудно контролировать недостатки сына. В больших семьях любимцем отца часто является именно тот сын, который унаследовал больше его недостатков и никто не может понять почему худший и самый испорченный ребенок стал любимцем в то время как другие сыновья лучшие во всех отношениях отцу безразличны если и раньше ему не удавалось контролировать недостатки в себе то теперь когда он видит их в ребенке он тем более не может их преодолеть отсутствие достойного примера патриарха семьи который в силу мудрости и возраста имеет моральную власть, может создать в доме обстановку неопределенности, когда ребенок, не найдя значимой фигуры для подражания и уважения, следует плохому примеру. Материалистичность нашего времени приводит к тому, что взрослых и пожилых людей несправедливо принижают. Будучи эмоционально бесчувственными, молодые неуважительно называют мать сумасшедшей, А отца, бедным стариком. Некоторые молодые цинично считают стариков убогой рухлядью, а себя современными и совершенными. Слова старая развалина, мумия, старомодный стали для них обычными. Нельзя во всем винить только молодежь. Уважение нужно заслужить. Отец не должен быть неопределившимся, противоречивым, трусливым или мазохистом. Говоря о заслуге Мы имеем в виду целостный характер и сильную волю, которые позволяют человеку достигать больших целей в повседневной жизни, бороться против извращения, порока и искушений, иметь внутреннюю силу, чтобы сохранять честность и добродетельность, несмотря на презрение других. Важно отказаться от инстинктивного животного поведения и быть способным подставить другую щеку в духовном и техническом смысле. То есть необходимо прикладывать усилия воли, чтобы вести себя как истинно цивилизованный человек, не поддаваться искушению отвечать механистично и агрессивно, быть наилучшим примером для своих детей. Родители не должны ждать от детей реализации того, что им самим достичь не удалось, но в то же время им не следует ограничивать детей слишком маленькими целями. Родители должны пробуждать восхищение и уважение детей своими человеческими достижениями, чтобы дети желали достичь такой же духовной реализации, как их родители. Нужны отцы, обладающие моралью, завершенные люди, которые будут ядром, сплачивающим всю семью. К сожалению, слишком часто отцовская власть осуществляется грубо и агрессивно, а когда родители грубы, Эгоистичны, жадны и меркантильны, они развращают детей и всю семью. Как страна зависит от своего правительства, так семья подчиняется лидеру, ее объединяющему. В идеале лидерство должно быть распределено между отцом и матерью. У каждого из них должна быть своя роль, и тогда ребенок будет с детства правильно общаться и с женщинами, и с мужчинами. При этом женщина разовьет гармоничные отношения с мужчинами, а мужчина с женщинами. Отец и мать должны быть объединены истинной любовью. Когда это не так, семейный союз становится обманом, который вредит целостности всей семьи. В чем состоит цель брака? В том, чтобы иметь детей, получить общественные признания или легализовать половые отношения, Мы должны принять, что брак – не самоцель, а средство совершенствования двух людей, объединенных любовью, позволяющее преодолеть свое несовершенство и обоим завершить себя. Нужно глубоко понять истинный смысл брака и семьи. Обычно брак представляет собой юридическое оформление сожительства мужчины и женщины, имитирующих любовь. Для природы брачный союз Это объединение мужчины и женщины на основе истинной любви, независимо от того, связаны они юридическим контрактом или нет. Если любовь истинна, то имеет место истинный брак. Если любви нет, а есть лишь юридический контракт, это сожительство. Понять это или очень просто, или невозможно поскольку зависит от ясности сознания человека, анализирующего данную проблему. Люди, как музыкальные инструменты, могут быть хорошо или плохо настроенными, гармоничными или дисгармоничными, и, объединяясь в оркестр, могут играть самые прекрасные мелодии или же производить неприятный шум. Каждый излучает вибрации в соответствии с его ментальными, инстинктивными и эмоциональными состояниями, которые отражают гармонию или дисгармонию, царящую во внутреннем мире человека. Только при истинной любви вибрации мужчины и женщины дополняют друг друга таким образом, что становятся созвучными той музыке сфер, о которой говорил Пифагор. Семья – маленький оркестр, гармония которого определяет счастье, стабильность, моральные качества и духовную жизнь. Правильная структура жизненных полей семьи – наилучшая гарантия правильного развития и морального формирования ребенка, а также фундамент эмоциональной стабильности всей семьи. Легко понять, что качество вибраций человека, охваченного низшими страстями, никогда не сможет гармонировать с высшей музыкой человека добродетельного, мотивация которого основана на духовных ценностях. Человеческие законы об этике, браке, разводе, аборте, измене являются лишь жалкой имитацией того, в чем заключается реализация завершенных людей, поступать в соответствии с высшим принципом эквивалентного равенства, другими словами, с любовью и уважением к тому, что справедливо и правильно в своей сущности, а не исходя из личной выгоды или на основании субъективного общественного мнения. Такое поведение говорит о моральной зрелости человека, поскольку он полностью сознателен и ответственен за свои поступки, берет то, что заслуживает, и дает тем, кто заслуживает. Обладая безличностным сознанием, человек относится к себе и окружающим справедливо в соответствии с высшим благом. Только такой тип развития может позволить сформировать семью, которая станет прибежищем мира, гармонии и любви и сможет противостоять разрушению и загрязнению извне. Привычка подстраивать свою жизнь под других делает человека исключительно восприимчивым к влиянию извне. Он ведет себя так, чтобы понравиться окружающим. Одобряемое большинством он расценивает как хорошее, не подвергая никакому анализу. Слепое принятие мнений или идей авторитетных людей только из-за их социального статуса, без всякого понимания, обедняет и ослабляет внутренний мир человека, препятствует росту и зрелости «я». Настоящая семья должна быть мастерской жизни, где истина принимается не под давлением мнения большинства и не из-за влияния харизматичных общественных и политических деятелей, а только когда она понята и человек с ней внутренне согласен. Истинная семья должна быть устойчивой к сублиминальным воздействиям, чтобы не стать легкой добычей рекламных посланий. Вся информация, незаметно проникающая в мозг, постепенно создает нечто вроде второго человека, чуждого самому человеку. Призрак, рожденный в результате социальной, культурной, политической или рекламной прививки. Очень скоро этот второй человек полностью отчуждает истинную сущность индивида, хороня ее заживо под грудой внешних идей или призывов, определяющих модели поведения человека, записанных в нейронах головного мозга в виде автономной информации. Созданное таким образом думающее существо превращает человека в марионетку, но само служит внешним источником, из которых оно произошло. Наш мир – планета бездумных мечтателей, которые всю жизнь гоняются за миражами, созданными чужеродными призраками, а их истинная сущность парализована и пребывает в глубоком одиночестве, печали и бессилии. Конечно, такая жизнь невыносима, и чтобы отвлечься хотя бы на время от внутренних невзгод, вызванных разрывом со своей истинной сущностью, а значит с Богом и природой, человеку пришлось создать гигантский потребительский рынок развлечений и иллюзий. Человек интуитивно чувствует, что оторван от своих корней и истинной сущности. Отсюда его неопределенная тревога. Он ощущает себя узником коллективной души толпы, маленьким винтиком огромной социальной машины, подавляющей его индивидуальность. Лишь сознательная, формирующая сила семьи, созданная парой завершенных людей с развитым сознанием, может привести всех ее членов к наивысшему качеству жизни. Такая семья уважает права ближних, защищает природу, индивидуальность, предпочитает духовные ценности циничному и безжалостному материализму. Она противостоит тем, кто, хорошо маскируясь, стремится к использованию людей, превращает их в послушных потребителей, пушечное мясо для экономических или политических экспериментов или ценит их только как голос, отдаваемый за определенного политического кандидата. Такое качество жизни позволит человеку достичь истинной свободы, основанной на преодолении своих страстей и обретение контроля над собой и своим разумом, чтобы жить, как подобает настоящему человеку, через которого проявляется его истинная сущность. Осознав настоящее значение и цель жизни, человек не будет ограничиваться простым существованием и размножением, потреблением товаров, увеличивающихся в геометрической прогрессии. Сто сознательных семей возглавляемых завершенными родителями, могли бы изменить жизнь целой нации, а тысяча таких семей изменила бы судьбу мира. Однако есть реакционные силы, которые препятствуют установлению высшей морали. Они проникают в глубины бессознательного в форме сублиминальных приказов и не желают, чтобы послушный потребитель превратился в сознательного, поскольку сознательный потребитель невосприимчив к такому влиянию и имеет свободу выбора. Эта работа ведется теми, кто извлекает выгоду из ментального порабощения людей. В результате промывания мозгов извращенный стиль жизни, навязанный эксплуататорами, почти для всех людей планеты становится естественным и желанным. Если мы действительно стремимся к индивидуальной свободе, Известная всем декларация прав человека должна быть изменена и дополнена. Необходимо добавить следующее. Невмешательство в личное ментальное пространство человека. Свобода от тирании большинства. Свобода от избытка рекламы. Право голосовать за реального кандидата, а не за мираж, являющийся продуктом маркетинга. Наличие беспристрастного правосудия защита от государственного насилия и от всех форм дискриминации, монополий и эксплуатации. Сегодня во всех странах на любую среднюю семью негативно влияет избыточное предложение товаров на потребительском рынке. В результате разум людей наполняется бесконечными фантазиями и вынуждает посвящать все силы и время зарабатыванию денег для удовлетворения желаний не оставляя места для минимального анализа себя и своей жизни. Человек начинает бездумно усваивать мысли и привычки большинства или следовать лидерам, чьи идеи совпадают с его собственными, нерациональными потребностями. Когда человеку не хватает времени или желания размышлять о себе и окружающем мире, он слепо подчиняется приказам автономной информации, внедренной в его мозг. Человек не может быть действительно свободным, если подвергается ментальным манипуляциям или довольствуется тем, что уже знает. Он должен стремиться к трансцендентальным истинам, которые не теряют своей чистоты с течением времени. Плохой человек, в техническом смысле слова, имеет недостаточно высокие внутренние качества, а значит, будет плохим родителем поскольку не сможет передать детям качества, которых у него нет. Скорее всего, окажется, что не родители будут воспитывать детей, а дети родителей. Дети, чувствуя слабость родителей, прибегают к эмоциональным манипуляциям, чтобы принудить их выполнить свои капризы. Только родители, имеющие достаточный уровень индивидуального сознания, могут правильно воспитать детей, не превратив их в свои копии, и не позволив детским капризам контролировать взрослых. Именно родители должны создавать и определять нормы отношений внутри семьи, чтобы она действительно была образцом высших ценностей. Ни в коем случае не следует быть авторитарным. Очень важно уметь последовательно объяснять детям, зачем нужно делать то или иное. Дети понимают намного больше, чем принято считать. Отец, который был пойман на лжи, не имеет морального права призывать ребенка говорить правду. Ребенок все видит и начнет презирать отца. Одной из самых больших слабостей родителей является поощрение ребенка за то, что он обожествляет отца и мать, вызывая у них постоянное нарциссическое удовольствие. Позволять любить себя, как далекого всемогущего Бога, и ничего не объяснять, Это свидетельство полного отсутствия педагогических способностей. Нельзя ожидать от ребенка, что он поднимется до уровня родителей и поймет их. Родители должны спуститься до уровня ребенка и общаться с ним на его языке, постепенно показывая, что они тоже люди и могут ошибаться, испытывать страх, боль, тревогу и страдания, так же, как и дети. Но характер и воля позволяют им преодолевать трудные ситуации. Когда родители возводят себя до уровня богов, они уподобляются колоссу на глиняных ногах, слабость которого проявится при малейшей неосторожности. Тогда они потеряют уважение и любовь своих детей. Во время супружеских ссор растерянные дети часто спрашивают, что происходит, а взрослые придумывают любое оправдание, лишь бы не сказать правду. Со временем их ложь оказывается очевидной, что негативно сказывается на ментальном здоровье детей. Иногда отец и мать обвиняют друг друга перед детьми, чтобы завоевать их любовь. Это также деструктивно влияет на детский разум, поскольку для ребенка отец и мать неразделимы. Хорошее и искреннее общение между членами семьи – жизненная необходимость для всех. Если этого нет – Единство семьи нарушается, и она становится более уязвимой под действием внутренних и внешних негативных факторов. К внешним факторам можно отнести телевидение, которое препятствует ментальному и эмоциональному общению в семье, когда вечерами никто не разговаривает, не желая пропустить ни одного эпизода показываемой программы. Телевидение – злейший враг воспитания детей, поскольку родители не могут объяснить, что на экране обычно показывают ложь, не связанную с реальной жизнью. Важно, чтобы в семье выделялось время для общения, когда каждый может поделиться сомнениями, обсудить проблемы эмоциональные состояния, рассказать, из-за чего испытывает гнев, раздражение, чего он не понимает, и любой может высказать свое мнение по этому поводу. Такие обсуждения могут происходить раз в неделю, и должны отвечать определенным требованиям, чтобы все осознавали их важность и понимали, что это единственная возможность для эмоционального и ментального общения. Подобная практика может стать определяющей для счастья, процветания и духовного развития семьи. Желательно выбирать темы для обсуждения, касающиеся морали и жизненных проблем, чтобы научиться общаться и высказывать свои мысли. Такие беседы должны организовывать родители. Можно обсуждать высшие моральные ценности, говорить, как важно быть честным, смелым, иметь друзей, быть патриотом, трудиться, уважать права ближних, воспитывать в себе терпимость, дисциплину, контролировать страсти. Нужно объяснять, что необходимо быть хорошим гражданином и хорошим человеком. Если кто-то в семье ведет себя неправильно, Необходимо поговорить с ним в присутствии всех членов семьи, но не для того, чтобы прочитать мораль, а чтобы объяснить его ошибку и предостеречь от вреда, который может быть нанесен ему самому и всей семье. Нет ничего лучше семьи, основанной на принципах гуманизма и высших духовных ценностях. Такая семья формирует моральное богатство, которое передается потомкам. Она подобна факелу, свет от которого усиливается каждый раз когда следующее поколение берет его. Моральная нищета полулюдей не угрожает тем, кто защищен силой семьи, в которой царят любовь и истинное моральное и духовное знание. Семья – надежда на создание лучшего мира, более человечного и прекрасного, который будет отличаться высоким духовным качеством жизни внутреннего мира человека, место, где его жизненный опыт сможет быть мудро переработан и направлен на питание духа. Ослабление семьи – это нарушение морали, поскольку именно семья оказывает огромное влияние на воспитание молодежи, нашего будущего. Ослаблению можно способствовать активно, намеренно или пассивно, по небрежности, но в конечном счете это направлено против качества жизни всего человечества. Ошибочно измерять единство семьи количеством часов, проведенных вместе. Важно не количество часов, а глубина общения, любовь и преданность, которые в латентном состоянии присутствуют в семье всегда. Но жизнь устроена так, что у людей мало времени для общения. К тому же родители, изнуренные работой и стрессами, не способны сделать положительный эмоциональный и психологический вклад в семью даже при долгом общении. В первую очередь, они должны заботиться о собственном духовном развитии для того, чтобы суметь проявить свои наилучшие человеческие качества. Это означает, что чем более возвышенным будет их внутреннее состояние, тем более ценным станет их вклад в семью, который не будет ограничен временными рамками, характерными для нашей эпохи. Если родители не обладают собственным пространством для постоянного здорового самоанализа, Они не достигнут необходимого внутреннего равновесия для того, чтобы правильно направлять своих детей. В повседневной жизни членам семьи необходимо интенсивное, глубокое, теплое общение и всего полчаса могут принести намного больше пользы, чем несколько дней, проведенных вместе, но без эмоционального и психологического общения. Дети должны знать, что всегда могут рассчитывать на своих родителей, на их истинную любовь, единение с ними и заботу. Не нужно путать это с детским нарциссизмом, когда родителей просто используют. Когда говорится об объединении семьи, обычно имеется в виду только социальный аспект, но не моральная составляющая. Считается, что если семья просто живет вместе, она уже объединена. Есть семьи, объединенные не добродетелью, а отсутствием морали, плохими привычками, иногда даже ненавистью, насилием, завистью, обидой и преступлениями. Они разрушительно влияют на социум и мораль и являются наихудшим местом для воспитания детей. С технической точки зрения, независимо от того, едина семья или нет, она может быть плохой или хорошей. Поэтому крайне важно создать идеальную, моральную и психологическую модель совместной семейной жизни, чтобы люди со школьной скамьи знали, как ее воплотить. Это наилучший способ приумножить истинное богатство страны. С точки зрения морали, настоящей семьей можно называть только те родственные группы, которые объединены высшими духовными и этическими ценностями распространяющие свои принципы не только на верующих, но и на светских людей, чтобы те смогли приобщиться к разумному духовному пути, не требующему абсолютной веры для согласия с его содержанием.